Глава двадцать первая Остается от чего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калачника, он стал угрюм и скрытен. Кто тогда его огорчило, оттолкнул? Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает. Это так и было но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении, и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена. Когда я раз приехал к тетушке, бывшую уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну. Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца, был тронут горестной судьбою беспомощной дочери, умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачеву дочку в городке, где ее и его все знали, он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была повинна иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, не способных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее, потому что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатлелись. Так каждый, кто называл Селивана пугалом, в гораздо большей мере сам был для него угла